Глава четырнадцатая. Калибр. «Куда мы идем?» — уточнила Кэтрин, когда мы покинули территорию Академии через пропускной пункт. «Надо же! А до этого молчала, ничего не спрашивала. На свидание. Поужинаем», — бросил я недовольно. «Даже не знаю, на кого больше злился. На Картера за то, что он все-таки влез в это дело». Или Кэтрин после того, как она на нем висла. А теперь смотрит так невинно, кристальными голубыми глазами, будто ничего не сделала. Еще и обвиняет меня в ревности. Я не ревную, но мне просто не нравится, что моя пока официальная жена строит глазки другому мужчине, еще и моему другу. «Но я не так одета», — забеспокоилась она. Покинули академию сразу после пар. У нее не было времени сменить военную форму на повседневный костюм. «Будь сволочью! Будь сволочью! Будь сволочью!» Забил тревогу внутренний голос. «Не так? Думаешь, я обращал внимание на твою одежду? Мне все равно, что на тебе». «Но я старалась», — возразила она расстроенно, поправив ворот. корменного плаща. И так смотрела, будто сейчас заплачет, что я не выдержал. «Ты себя в зеркале видела. Ты же даже в мешке будешь выглядеть привлекательно». «Быстро же сдался». «Да?» — несмело улыбнулась она, а на щеках залил румянец. «Ты не мог сказать мне это раньше? До того, как я потратила деньги на платье». «Ты сведешь меня с ума!» «Что за девчонка?» Сделал комплимент, а ей не нравится. Я где-то читала, что любовь — это добровольное безумие. «Добровольное? Ты меня обманула. И про какую любовь ты вещаешь?» «Взаимную. полюби меня, Калиб», — попросила она внезапно серьезно, и я споткнулся. «Зачем бы я стал это делать?» — опешил, стремительно разворачиваясь к ней. «Чтобы я любила тебя!» — с довольной улыбкой на губах заявила она. Следом приблизилась и протянула руку к моему лицу. Я сам не заметил, как нагнулся. Кэтрин заправила выбившуюся прядь волос мне за ухо. «Красиво!» — ненормальная вздохнул я как-то сокрушенно. «Идем уже. Дождь скоро начнется». «А куда пойдем?» — она повисла на моей руке. «Только давай что-то недорогое, а то у меня мало денег». «Сегодня я плачу». «Все равно. Я ведь и не так одета». «И точно сведет с ума». «Давай тогда сюда». Заметив приличную на вид вывеску, я потянул ее в сторону ресторана. «С тобой куда угодно», — промурлыкала Кэтрин. «Вот что ты за человек! Ты же меня совсем не знаешь!» Я вновь повернулся к ней, сердито заглядывая в лазурные глаза. «Начиталась розовых книжек, а теперь ищешь романтику там, где ее нет. Я вот совершенно не нежный. Пяточки целовать тебе не буду. Может, наоборот, воспользуюсь подвернувшимся случаем». Я поддел прядь золотых волос и растер ее между пальцами. «Наоборот», — озадачилась она, — «я могу делать с тобой, что захочу. Ты сама нарушила закон. Значит, не отправишься писать на меня заявление. Что мне мешает отвести тебя в свою квартиру и опробовать во всех своих любимых позах? — Ты девственница. Приятно точно не будет. — Не страшно? — Нет. — мотнула она головой после секундных раздумий. — Потому что ты так не сделаешь. Ты хороший. Ее даже угрозы не берут. Что за женщина? Пошли, дождь начался. Бросив взгляд на хмурое небо, я втолкнул Кэтрин в двери ресторана. Порыв ветра внес следом за нами дождевые капли. «Вот сегодня и проверим, насколько я хороший», — шепнул, мимолетно склонившись к ее плечу. Влага усилила запах Кэтрин, наполняя голову совершенно нецеломудренными мыслями. «Я ведь озвучил правду, которую до этого отказывался обдумывать, чтобы не создать лишние проблемы. Кэтрин принадлежит мне по брачному контракту». Она сама вручила себя незнакомцу. И ведь ничто на самом деле не мешает мне получить ее. Только мое нежелание. Девчонка как раз не против. Тем более условия развода и так приведут ее в мою постель. Что мне запрещает воспользоваться возможностью? Я ведь не просто так ее игнорировал. Чувствовал сильную тягу. потому предпочитал избегать соблазна. Но этот подарок сам прыгнул мне в руки. «О чем вы говорили с Картером?» — уточнил я, присаживаясь за один из столов. «Хотел сменить тему разговора, чтобы вернуть в голову здравые мысли». «А мы и не успели поговорить. Ты появился раньше. Как всегда, спас меня». Нежно улыбнулась она, опускаясь на стул напротив. Неужели я правда для нее герой? Сложно сомневаться в искренности, когда на тебя так восторженно смотрят. И главный вопрос дня — как и зачем ей противостоять, если она сама меня приглашает?